«Прошел ворота дворца, царство можно считать завоеванным». Лидзе решил пойти взглянуть на царский дворец. Цзэогэ и Яньгун, разумеется, пошли с ним, все еще похохатывая над небылицами, которые услышали в трактире. Лицо у Лидзе было красное, потому что оба начали присовокуплять к уже услышанному придумываемое ими на ходу и не всегда приличное. Поскольку в столице было много людей, уже встречавших Лидзе и остальных, то они потянулись следом, а за ними и любопытные жители столицы, которые наслушались от них истории о силаче Ли и остальных, и не прочь были взглянуть своими глазами, что затевается у царского дворца. Так что, когда Лидзе и его спутники вышли к площади перед дворцом, сопровождение набралась целая толпа и, несомненно, привлекла внимание стражников, охранявших дворец. Яньгун заворчал, но Лидзе сказал, «Всё равно я собирался открыто к дворцу подойти». «Думаешь, это их генерал?» В воротах царского дворца стоял мужчина в доспехах. На шлеме его развивался пучок перьев алого цвета. На боку был меч. Мужчина был высокий, мощного телосложения, наверняка не силой. На толпу он смотрел в прищур, и становилось ясно, что если люди сделают шаг к дворцу, он, вероятно, подозревал бунт, то он тут же прикажет стражникам идти в наступление. Но люди остановились подаль, Жужжа, как потревоженный рой, пчел. Лидзе и его спутники оказались чуть впереди остальных. «Кто вы такие? Что вам нужно? Убирайтесь!» Практически без пауз между словами сказал мужчина в доспехах и положил руку на меч. «Сам себе противоречит», — пробормотал Яньгун. «То требует назваться, то чтобы убирались. Определился бы для начала, что ему от нас нужно». Лидзе сделал вперед несколько шагов, но все равно между ним у мужчиной в доспехах осталось не менее 15 шагов. Лидзе счел, что это расстояние достаточное, чтобы начать вести переговоры. Но прежде он заметил. «Разве не должен прежде назваться начавший разговор? Невежливо требовать от других назваться, когда не представился сам». Лицо мужчины в доспехах побагровело гневом. «Я никому ничего не должен», — сказал он резко. «Тогда и мы не должны», — заметил Лидзе. Но мне назваться придется, чтобы ты знал, с кем ведешь разговор. Я Лидзе из банды Джунлин. Ты-то? со смехом прервал его мужчина в доспехах и сделал несколько шагов вперед. Лидзе слегка нахмурился. Перебивать других тоже было невежливо. Я завоевал царство Х, осталась только столица Шаньду. Мне хотелось бы обойтись без кровопролития, поэтому передай своему царю, что если он сдастся, то я пощажу его. «Нахальный мальчишка!» — хмыкнул мужчина в доспехах, подходя еще ближе. «Ты разговариваешь непочтительно. Я генерал этого царства». «А я генерал своего войска», — возразил Лидзе спокойно. «И будущий правитель этого царства. Ты первый начал разговаривать непочтительно, даже не назвался, и чего-то от меня требуешь. Ну и нравы в столице». Лицо генерала побагровело сильнее. Он сделал еще несколько шагов, сжимая рукоять меча все яростнее. Он приблизился уже на опасное расстояние. Между ними оставалось шагов пять. Лидзе уперся концом своего зачехленного меча в землю, сцепив на его рукояти пальцы обеих рук. По земле побежали трещины. Генерал остановился. «Понял предупреждение», — фыркнул Яньгун, небрежно поигрывая кнутом. Но остановиться генерала заставила вовсе не скрытая в этом жесте угроза. Он уставился на меч хмуря брови, словно тот был ему знаком или напоминал что-то знакомое. Глаза его вдруг широко раскрылись. «Откуда у тебя этот меч?» — резко спросил генерал, указывая пальцем на меч Лидзе. Вероятно, он решил, что меч где-то украден. Такое уже случалось, поэтому Лидзе ответил просто, но с достоинством. «Это меч моего отца». «Меч твоего отца?» — переспросил генерал, оглядывая Лидзе. При взгляде на лицо Лидзе он заметно вздрогнул, а, заметив на его поясе нефритовую подвеску, которую Лидзе всегда носил, не смог сдержать возгласа изумления. Ничего более не сказав, генерал развернулся и быстро скрылся за дворцовыми воротами. «Докладывать побежал или за приказом схватить нас и повесить?» — проворчал Яньгун. «Может, раскидать стражу и войти уже?» «Давайте подождем и посмотрим, что получится». Зауга поднял руку и широко расставил пальцы. Это был сигнал для остальных бандитов, которые смешались с толпой и только и ждали приказа. Он означал ничего не предпринимать. Ждать пришлось недолго, но, как это всегда бывает, когда ждешь, Лидзе показалось, что возвращаться генерал не торопится. Тогда он перестал думать о времени и вместо этого стал разглядывать дворец, крыша которого едва виднелись за крепостной стеной. Где-то в глубине дворцового комплекса Была высокая и очень красивая пагода, украшенная фигурами драконов, тигров и каких-то мифических чудищ, похожих на огромных рыб и змей. Лидзе подумал, что хорошо было бы залезть на ее крышу и поглядеть оттуда на окружавшие столицу земли. Таких высоких построек Лидзе никогда не видел еще, и она его неимоверно впечатлила. Яньгун, который тоже обратил внимание на пагоду, присвистнул и пихнул Лидзе локтем в бок. дзедзе А ведь глаза у них из драгоценных камней. Я таких здоровенных еще не видел. Каждый из кулак не меньше. А сами фигуры не иначе, как из нефрита, добавил Дзаога и покачал головой. Она древняя, давно выстроена. Видите, как камни, из которых она сложена, побелели от солнца и выщербились от ветра. Она, может, здесь стояла задолго до царства Хэ, а дворец выстроили вокруг нее. Непременно нужно на нее залезть, сказал Яньгун и они с Лидзе со значением поглядели друг на друга. Из ворот вышел генерал. Сделал приглашающий жест. «Ты можешь войти?» «Э, «Нет», — сказал Яньгон. «Не пойдет», — подтвердил Дзаога. На плечи Лидзе опустились две ладони, огромная и почти хрупкая, явно доказывая серьезность намерений его спутников. «А вы кто?» — недовольно спросил генерал. «Я его личный явнух». «А я его личная охрана». Генерал окинул их оценивающим взглядом, поморщился, потому что Яньгун глядел на него с явной дерзостью во взгляде, а Цзоауга не скрывал, что в любой момент готов использовать копье по назначению, если ему покажется, что Лидзе грозит опасность, и сказал, «Хорошо, вы можете его сопровождать». Когда Лидзе проходил мимо генерала под ворота дворца, тот наклонил голову, что могло расцениваться и как поклон, и как приветствие. А может, чтобы проверить, не водятся ли в голове у лидзе насекомые? Лидзе точно знал, что у него с волосами все в порядке, поэтому невозмутимо прошел мимо генерала, сделав вид, что не заметил его взгляда. прошёл прошел у ворота дворца. Пробормотал Яньгун. "Царство можно считать завоеванным полностью." Тихо ты, буркнул ему Дзаога. Смотри в оба, кто знает, что они задумали. Признаться, фантазии не только у них обоих, но и у всех жителей царства Хэ вместе взятых и на самих себя, приумноженных, не хватило бы, чтобы угадать, что случится дальше.